новая ирландия аэропорткуинстон 20 часов восемь минут дватое число шестого месяца четверг двадцать второй год рассадив пассажиров по местам с учетом центровки вырулил на полосу и взлетел набрал 15 метров и пока перегруз не выжег так и шел над океаном набирая скорость потом в набор пошел но тоже полигоньку не более двух метров в секунду На 4800 забирался минут 40. Там, как и ожидалось, воздушная река подхватила нас и с курсом 304 градуса помчался мой караван на северо-запад. На экономичном режиме в 55% мощности скорость установилась в 152 узла. половиной часа. Расход 110 кило за час. Нормально. До Виго летели и вправду нормально. Мореман оказался неожиданно словоохотливым за рукав меня подергал, принудил снять наушники. И многословно мне рассказывать стал, какой замечательный траулер свояли ему форт-линкольновские кораблестроители. Не то, что эти косорукие бракоделы делают в Вигу. Мореходность, автономность, вместимость, цена, наконец. Персик, а не траулер. Теперь с наёмным прошлым покончено, теперь он всем покажет, как надо правильно рыбу ловить». Вот только надо ему первым документы подписать. Деньги он перечислил уже. Но этот гадский папа Эмерсон непременно перехватит траулер у него из-под носа, если опоздать. Слушал я его, и удавался. Чего бы это мужика на понос словесный пробило? Потом сообразил. Да он, этот капитан О'Брайен летать просто боится. Вот и глушит свой перепугайчик неуместной болтовнёй. Меня отдел отвлекая. Пришлось его поправить и наушники надеть. Одел у меня навалом. Сначала над Новой Ирландией высоту набирал, потом долго-долго летели над Новой Англией. Над хребтами горными. Да надо сказать, горки в тутошной Англии совсем не игрушечные. До четырех с половиной тысяч в высоту попадаются. И вершинки не без шапок снежных. И питают все снежные папки множество ручейков, с тех гор водопадами низвергающихся не остров а сплошной фонтан какой то я за радио приглядываю и высота от поверхности просто мгновенно меняется перепады на милю дистанции до четырех тысяч метров сижу я то ориентиры чаю то тренируюсь работать со штурманской линейкой то вступаю время от времени в связь с землей про погоду им рассказывая а сам на капитана поглядываю иногда У брайен на кач перекинулся И ей с самого начала всю свою эпопею с Траулером пересказывать стал. Катя ему живо сопереживать принялась. Кэп совершенно разошёлся. Стал экспансивно руками жестикулировать. В наушниках мне хоть и жить стало комфортнее, но размахивание в непосредственной близости подобия ветряной мельницы несколько нервировало. «Вот, а мне говорят, что я нетолерантный. А ведь не убил, сдержался же!» Три часа терпел, пока Джимми не унялся, умаившись, и еле до аэродрома дотерпел. Аэродром Вига с длинной грунтовой полосой впечатление на меня произвел странное. Неожиданно большое количество малых самолетов на стоянке. И никого, и тишина. Ветра у земли нет, штиль. Диспетчер дал погоду, разрешение на посадку, и, видимо, счев свою миссию полностью законченной, замолчал наглухо. Сел я нормально, вырулил на стоянку, встал, где место приглянулось, двигатель заглушил, и тишина, и никого. И никому до нас дела нет. Перемерли тут они все, что ли? Сверху видно, что город как вымер. Нету людей на улицах. Никакой движухи. Ни машина не ездит, ни лошади не скачут, ни люди не бродят. В порту и на верфях тоже непоколебимый застой сонное царство какое-то, а не город. Сиеста давно кончилась, жара спала, двадцать пять часов, вечерняя зорька, в других местах самый разгар народных гуляний, а тут нет, тут тишина. Вылезли мы из самолета и орать принялись. Ау, пиплы, где вы? Не случилось ли с вами горя? Молчание было нам ответом. В диспетчерской только шум какой-то слышится, странное что-то как будто в футбол по телеку гонят. Сунулся я туда, и точно, горячий испано-португал к экрану прилип. Пофиг ему все. Вплоть до ядерной войны. Какие самолеты, какие посадки, какие заправки, с ума вы посходили? Нет, не футбольная лихорадка обезлюдила город и окрестности. Корриду показывают в прямом эфире. Он мне даже здрасти не сказал. Заревел Зы ввел зычным голосом, увидев, как Торреадора бык рогами на задницу подцепил и с арены выкинул, Аки боцман мусор в неположенном месте узревший. Вошедшая следом за мной в помещение диспетчерской Катя даже напугалась слегка. Я так понял, что там, вокруг арены, той, весь Вига в полном составе и обосновался. Во главе с Каудилью своим. Или кто тут у них? Аль Гвасил? Нифига, я в испанских градоначальниках не петрю Но мне они и в пень не уперлись, то есть абсолютно. Мне надо на машину заправить, да обиходить ее по чек-листу, да успеть самому поспать малеха перед вторым этапом. И все это проделать как можно более шустро. Особенно последнее. Я с семи часов утра на ногах. Глазки слепаются и не смотрят уже. На старой земле вторые сутки пошли. Устал, как бобик на лисичке. Не могу лгать. В наличии же имеем диспетчера, увлечённого кровавым зрелищем противоборства человека с быком и забившего на всю окружающую его реальность, а также полное отсутствие всяких разных механиков и прочих всяко разных аэродромных специалистов, что придают аэрофилдам смысл существования и неповторимый колорит во всех иных местах отсутствующий. Попробовал я деликатно переключить внимание этого достойного человека на себя. «Уважаемый, мне бы керосинчиком заправиться поскорее!» Нарвался на грубость и взгляд озверевший. «Порки но Номе ходас, идиота де лос кухонас!» Грубая брань на испанском языке. «Какого ху... отъеб... от меня, идиот долбанный!» Катя густо покраснела на его несдержанный спич, но от комментариев воздержалась. «Ну, здрасте! Дожилися!» Не то, чтобы я всё доподлинно понял, чего он такого у сказал, но идиоту, прозвучало вполне доходчиво. «Ну, семь-восемь, нехорошо, надо лечить». Я его, конечно, могу понять, фаната этого перевозбуждённого, но простить. Лицо ему надо побить, может быть. Выключу ему телевизор, он на меня моментально в драку сунется, я так думаю. Тут-то я ему лицо и отряхтую и буду прав, по всем понятиям. Но для начала попробую вербально его в чувство привести, мучачем мачу этого. Напряг я свой испанский. «Карамбо» — это как-то слабовато будет. «Стрелянто-пистолетто» — уже многовато будет, перебор. Но пусть себе тихо поприсутствует при разговоре. А еще я по-испански вот чего знаю. «Бачьями илкула кулоне, чучьями илькацо, лэккакацци!» «Трабайдер мля нашелся!» Еще более грубая брань на испанском языке поцелуй меня в задницу толстожопой от Отсоси у меня труженик малян нашелся катя густо покраснела на мой несдержанный спич Хихикнула в кулачок от комментариев с трудом снова воздержалась Затонно воспитуемого мое заявление произвело самое непосредственное воздействие вернулся организм в реальность как миленький а взревел организм, И, видимо, наглядевшись на бычьи ухватки, а то и впитав их с молоком матери, устремился в атаку, надув кулаки до нереального объема, пуская струи пара из ноздрей, всхрапывая и сверкая алыми очами. Мне чего-то сразу анекдот про солдатскую смекалку вспомнился. Ну, тот, где рота вражеских автоматчиков окружила высоту, обороняемую рядовым Петровым. «Тут-то мне и пи... триндец!» – смекнул рядовой Петров. Бе, -е -е -е -е -е -е -е», Догадался ответить я ему и подумал, что со мной сейчас поступит точно как с давешним торадором. Затопчут копытами, подденут на роги и выкинут в компостную яму. На следующее перепревание с целью получения плодородного перегноя. Одним лишь чудом и, видимо, личными хлопотами заступницы нашей Богоматери, удалось мне убраться с траектории движения этого безобразного человека. Только ногу я убрать не успел, об которую и довелось ему запнуться. Что позволило мне огреть означенного Торро кулаком вдогон по затылку. После чего экземплярчик немного покалечил дверь, вышибив буйной головушкой ионную дверь, запертую на защёлку и саму защёлку. Вместе с замком и дверною от Отчего пришёл организм в полное изумление и сам лел, впав в совершенную бессознательность. Готовенький. Перезагрузка операционной системы. Столь энергичное явление диспетчера народу незамеченным не осталось. Окружили мореходы свежеприготовленное тело, волнуются, жестикулируют, обсуждают перспективы выживания тела. Мне как-то зябко сделалось. А ну как я его того? Кать, а я его не того? Потом виновато пожал плечами. «А куда был деваться? Быкует диспетчер!» «Катя у меня всё же хоть и бывший, но медицинский работник. Поди живого человека от жмурика свеженького отличить сумеет». Катя подошла, пульс на теле обнаружила и велела для начала водичкой его обработать, путём сбрызгивания. А сама в аэроплан за аптечкой устремилась. Пришлось побрызгать водичкой и остудить немного, разгорячённый гневом процессор. «О!» тело глазками захлопало. Живехонькое, значит. Теперь немного морали. Не кажется ли вам, благородный Дон, что кабальеры в присутствии дам должны быть более сдержаны в проявлении эмоций? О, Диос! Извините, сеньор! Прошу прощения, сеньор! Я так увлекся, что совершенно ничего не соображал. Миллион извинений, сеньор! Этот лепет мне уже вернувшаяся Кать перевела какой культурный дон оказался, а так сразу и не подумаешь. «Керосинка-больера, мне нужно заправить самолет керосином», и совершенно по инерции добавил почему-то по-немецки. гейст мир ауф-ден-зак, ты меня задолбал». По-немецки он тоже все понял, покраснел как мулета и дематериализовался. Через минуту заправщик уже стоял перед караваном, А Дон Педро торчал на стремянке и держался за заправочный пистолет. «Вот! Вы говорите гуманизм! Добрым словом и пистолетом!» За полчаса все мои проблемы были решены и все положенные суммы уплачены. Надул я под крылом матрасик полутораспальный, накинул сетку антимоскитную, ибо жужжали сволочи. Завел на мобильнике будильничек на 29.40 накрылся той сеткой с головой и по-детски доверчиво отдался Морфею только сандалики и снял